Глава 4 Делать не было нечего, и я пошел за ним в умывалку потрепать языком, пока он будет бриться. Кроме нас, там никого не было, ребята сидели на матче. Жара была адская, все окна запотели. Вдоль стенки было штук 10 раковин. Стрэдлейтер встал к средней раковине, а я сел на другую, рядом с ним, и стал открывать и закрывать холодный кран. Это у меня чисто нервное. Страдлейтер брился и насвистывал индийскую песню. Свистел он ужасно пронзительно и всегда фальшивил, а выбирал такие песни, которые и хорошему свистуну трудно высвистить. Например, индийскую песню или убийство на 10-й авеню. Он любую песню мог исковеркать. Я уже говорил, что Экли был зверски нечистоплотен, Стредлейтер тоже был нечистоплотный, но как-то по-другому. Снаружи это было незаметно. Выглядел он всегда отлично. Но вы бы посмотрели, какой он бритвой брился. Ржавая как черт, вся в волосах, в засохшей пене. Он ее никогда не мыл. И хоть выглядел он отлично, особенно когда наводил на себя красоту, но все равно он был нечистоплотный. Уж я-то его хорошо знал а наводить красоту он любил, потому что был безумно в себя влюблен. Он считал, что красивее его нет человека на всем западном полушарии. Он и на самом деле был довольно красивый. Это верно. Но красота у него была такая, что все родители, когда видели его портрет в школьном альбоме, непременно спрашивали, кто этот мальчик. Понимаете, красота у него была какая-то альбомная. У нас в Пенси было сколько угодно ребят, которые, по-моему, были в тысячу раз красивее страдлейтера, но на фото они выходили совсем не такими красивыми. То у них носы казались слишком длинными, то уши торчали. Я это хорошо знаю. Я сидел на умывальнике рядом со страдлейтером и то закрывал, то открывал кран. На мне все еще была моя красная охотничья шапка задом наперед. Ужасно она мне нравилась, эта шапка. — Слушай, — сказал Страдлейтер, — можешь сделать мне огромное одолжение? — Какое? — спросил я. Особого удовольствия я не испытывал. Вечно он просил сделать ему огромное одолжение. Эти красивые ребята считают себя пупом земли и вечно просят сделать им огромное одолжение. Они до того в себя влюблены, что считают, будто ты тоже в них влюблен, и только мечтаешь сделать им одолжение. Чудаки, право. «Ты куда-нибудь идешь вечером?» — спрашивает он. «Может, пойду, а может и нет, а что? Мне надо к понедельнику прочесть чуть ли не сто страниц по истории», — говорит он. «Не напишешь ли ты за меня английское сочинение?» Мне не сдобровать, если я в понедельник ничего не сдам, потому и прошу. Напишешь? Ну, не насмешка ли? Честное слово, насмешка. Меня выгоняют из школы к чертям собачьим, а ты просишь, чтобы я за тебя писал какое-то сочинение, говорю. Знаю, знаю. Но беда в том, что мне будет плохо, если я его не подам. Будь другом. А, дружище. Сделаешь.